комиссия по чрезвычайным обстоятельствам. Аэромобиль оказался больше, но не столь комфортабельным, как больничный, а полёт показался Телли совсем не таким приятным. Мужчина со странной внешностью вёл машину с агрессивным нетерпением. Она то падала камнем между линиями воздушных маршрутов, то выписывала на поворотах крутые виражи, совсем как скейборд. Раньше тели никогда не укачивало в воздухе, но на этот раз она вцепилась в ремни безопасности так, что костяшки её пальцев побелели от напряжения. Она не сводила глаз с земли, проносящейся внизу, и успела заметить, как промелькнула, и через мгновение осталась позади окраина красотауна. Они направились вниз по течению реки, пролетели на Уродвиллим. пересекли зелёный пояс и транспортное кольцо, за которым из земли торчали крыши заводов. Рядом с высоким бесформенным холмом Аэромобиль снизился к площадке, находившейся между комплексом прямоугольных построек. Они были такими же невысокими, как корпуса интернатов в Родовилли, а их стены имели цвет жухлой травы. При посадке Аэромобиль сильно тряхнуло. Мужчина повёл Телли к одному из зданий. Внутри они попали в лабиринт жёлто-коричневых коридоров. Телли ещё никогда не видела, чтобы такие большие пространства окрашивались в такие ядовитые цвета. Казалось, здесь всё предназначено для того, чтобы обитателей здания слегка мутило. На пути им попадались люди, внешне похожие на провожатого Телли, Все эти люди были красиво одеты в костюмы из натурального шёлка чёрного и серо-цветов, и у всех у них лица имели одно и то же ястребиное выражение. И мужчины и женщины были выше обычных красавцев и красоток и отличались более мощным телосложением. А вот глаза у них были блёклые, как у родов Встречались среди них и люди с нормальной внешностью, но они как-то терялись среди этих хищников, грациозно вышагивающих по коридорам. Может быть, гадала Телли, сюда доставляют тех, у кого операция прошла неудачно, и красота получилась жестокой. Но почему же тогда она оказалась здесь? Ведь у неё вообще не дошло до операции. Что, если этих людей нарочно сделали такими страшными? Неужели вчера, когда её обмерили, стало ясно, что она не годится, что из неё никогда не получится трогательная, большиеглазая красотка? Может быть, её и вправду отобрали, чтобы переделать и оставить в этом странном ином мире. Мужчина остановился перед металлической дверью. Телли встала у него за спиной. Она вдруг ощутила себя маленькой девочкой, которую на незримой верёвочке ведёт майндер. Стоило ей увидеть в больнице этого человека, и вся её уверенность шестнадцатилетней Дорнушки мигом испарилась. 4 года хитрых фокусов и независимости псу под хвост. Дверь обследовал рисунок радужки провожатого Телли и открылась. Он знаком велел Телли войти. Только тут Телли поняла, что с того момента, как он вошёл в приёмное отделение больницы, этот человек не сказал ни слова. А она вздохнула поглубже. Мышцы грудной клетки отозвались болью. Скажите что-нибудь, пожалуйста, хрипло выдавила она. Входи, коротко отозвался мужчина. Телли улыбнулась, радуясь маленькой победе. Она так и вынудила его заговорить снова, но его приказано выполнила. "Я доктор Кейбл". "Тейли Янгблат". Доктор Кейбл улыбнулся. "О, я знаю, кто ты такая". Лицо женщины отличалось хищной красотой. Орлиный нос, острые зубы, тускло-серые глаза. Говорила она медленно и монотонно. Таким голосом можно было бы читать книжку на ночь. Вот только от звука этого голоса Телли вовсе не начало клонить в сон. В голосе женщины таился неприятный призвук, будто куском металла вели по стеклу. У тебя проблемы, Телли. Я вроде бы догадалась. Ей хотелось назвать женщину по имени, но она его не знала. Можешь называть меня доктор Кейбл. Телли смущённо заморгала. Ей ещё никогда в жизни не доводилось к кому-то обращаться по фамилии. Ладно, доктор Кейбл. Она кашлянула и сумела выговорить пересохшими губами: "Сейчас моя проблема в том, что я не понимаю, что происходит. Поэтому почему вы не скажете мне? А ты сама как думаешь, что происходит, Телли?" Телли зажмурилась. Ей вдруг захотелось дать глазам отдохнуть от острых черт лица женщины. Ну, знаете, та спасательная куртка, хмм, она была запасная, и мы её положили обратно в контейнер. Дело вовсе не в какой-то шалости. Телли вздохнула и открыла глаза. Да, похоже, дело не в этом. Речь о твоей подруге, о той, которая пропала. «Конечно. Побег шеи — это было уже слишком. Телли должна была объяснить, что произошло». «Я не знаю, где она». Доктор Кейбл улыбнулась, чуточку обнажив верхние зубы. «Но что-то ты знаешь?» «А вы кто?» — вырвалась у Телли. «Где я нахожусь?» «Меня зовут доктор Кейбл», — напомнила женщина. «А вы кто?» А это комиссия по чрезвычайным обстоятельствам. Доктор Кейбл задавала Телли много вопросов. Ты же ведь недавно знакома. Недавно? Мы познакомились этим летом. Мы с ней из разных интернатов. И никого из её друзей ты не знала? Нет, они все были старше неё, они уже похоро shell. Как твой друг Перис? Телли сглотнула. Горло у нее сжалось до боли. Много ли этой женщине было известно о ней? «Да. Я дружила с Перрисом, и он старше меня. Но друзья шеи не захотели похорошеть, верно?» Телли медленно вдохнула и выдохнула, вспомнив о клятве данной шеи. Но лгать ей тоже не хотелось. Она не сомневалась. Если она соврет, доктор Кейбл поймет это сразу. и без того у нее уже бед хватало. «А почему они отказались? Она тебе рассказывала о своих друзьях?» «Мы о таком мало разговаривали. Мы просто тусовались с ней, потому что мне было скучно одной ей тоже, мы развлекались, иногда шалили. А тебе известно, что она была членом шайки?» Телли посмотрела в глаза доктора Кейбл. Они были почти такими же большими, как у обычных красоток, но их уголки были приподняты, как у волка. — Членам шайки? Как это? — Телли, вы шеи когда-нибудь бывали на ржавых руинах? — Там все бывают. — Но вы когда-нибудь пробирались на руины тайком? — Ну да, это тоже очень многие делают. — Вы там когда-нибудь с кем-нибудь встречались? Телли прикусила нижнюю губу. А что такое комиссия по чрезвычайным обстоятельствам? Тейли Звук голоса доктора Кейбл вдруг стал острым, как лезвие бритвы. Если вы мне скажете, что такое комиссия по чрезвычайным обстоятельствам, я вам отвечу. Доктор Кейбл откинулась на спинку стула, сложила руки на груди и кивнула. Этот город Рай, Тейли. он кормит, он даёт образование, обеспечивает безопасность, он дарит красоту. Последние слова принесли Телли малую толику надежды. В нашем городе, продолжала доктор Кейбл, людям дано много свободы. Подросткам разрешается шалить, придумывать разные фокусы, поскольку это развивает их творческие способности и независимость, но иногда зло приходит в город из-за его пределов. Доктор Кэбл прищурилась, и от этого её лицо стало ещё более хищным. Мы существуем в равновесии с окружающей средой, Телли. Мы очищаем ту воду, которую возвращаем в реку. Мы перерабатываем биомассу, а энергию используем только ту, которую получаем от солнца. Но порой мы не в состоянии очистить то, что берём из-за пределов города. Порой от окружающей среды исходит угроза. Она улыбнулась. Порой возникают чрезвычайные обстоятельства. То есть вы тут вроде майндер, только вы управляете всем городом, доктор Кейбл кивнула. Иногда угрозы исходят от других городов, а иногда от тех немногих людей, которые живут за пределами городов. Тэйли широко раскрыла глаза. За пределами городов? Значит, Шей говорила правду, и такие места, как дым, действительно существуют. Теперь твоя очередь ответить на мой вопрос, Телли. Ты встречалась с кем-нибудь в развалинах, с кем-то таким, кто не живёт в городе, ни в каком городе? Телли усмехнулась. Нет, я не встречалась. Доктор Кейбл нахмурилась и опустила взгляд. Она что-то читала, проверяла. Но когда она снова посмотрела на Телли, её глаза стали ещё более холодными. Телли снова улыбнулась. Теперь она удостоверилась в том, что доктор Кейбл понимает, когда она говорит правду. Потайные приборы считывали скорость сердцебиения, уровень выделения пота, степень расширения зрачков. Но сказать о том, чего не знала, Телли при всём желании не могла. В голосе доктора Кейбл снова появилась острота бритвы. Не шути со мной, Телли. Твоя подруга Шей никогда не поблагодарит тебя за это, потому что ты её больше никогда не увидишь. Удовольствие от маленькой победы развеялось. Телли перестала улыбаться. Шестеро её друзей Телли исчезли все одновременно. Никого из них не нашли, но ещё двое, которые должны были к ним присоединиться, предпочли не тратить свою жизнь понапрасну. И нам удалось кое-что разузнать о том, что произошло с остальными. Они не сами убежали. Их соблазнил кто-то изнутри, кто-то, кто пожелал похитить самых способных из наших юных уродцев. Мы пришли к выводу, что имеем дело с чрезвычайными обстоятельствами. От одного из произнесённых доктором Кейбл слов у Телли по спине побежали мурашки. Неужели Шей действительно похитили? Что, Шей и другие уроцы на самом деле знали о дыме? С тех пор мы следили за Шей, надеясь, что она выведет нас на своих друзей. Так почему же вы, вырвалось у Телли, ну, почему вы её не задержали? Из-за тебя, Телли. Из-за меня? Голос доктора Кейбл зазвучал мягче. Мы решили, что она завела подругу и что это заставит её остаться в городе. Мы подумали, что с ней всё будет в порядке. Телли только закрыла глаза и покачала головой. А потом шей пропала, продолжала доктор Кейбл. Она оказалась хитрее своих друзей. Ты многому её научила. Я, изумилась Тейли. Я хитрости знаю не больше, чем все прочие уродцы. Ты себя недооцениваешь, возразила доктор Кейбл. Тейли отвела взгляд. Она не хотела смотреть в эти хищные глаза, не хотела слушать этот стальной голос, она ни в чём не была виновата. Если на то пошло, она решила остаться в городе. Она хотела стать красоткой. Она даже пыталась уговорить Шей остаться, но это ей не удалось. Я не виновата. Помоги нам, Телли. Помочь в чём? Найти её. Найти их всех. Телли вздохнула поглубже и спросила: "Но что, если они не хотят, чтобы их нашли?" "Ну и что, если не хотят?" «А что, если их обманули?» Телли попробовала вспомнить лицо Шей в последнюю ночь. Оно просто светилось надеждой. Ей настолько же хотелось удрать из города, насколько Телли хотелось стать красоткой. Каким бы глупым ни казался такой выбор, Шей сделала его с открытыми глазами, а к решению Телли остаться отнеслась с уважением Петра. Тейлли перевела взгляд на хищное лицо доктора Кейбл на фоне тошнотворного жёлто-коричневого цвета стены. Она припомнила всё, что ей сегодня подстроила комиссия по чрезвычайным обстоятельствам. Как её заставили целый час торчать в больнице, как она ждала и думала, что вот-вот станет красоткой, вспомнила, как грубо вёл машину тот, кто вёз её сюда. Вспомнила жестокие зловные лица людей, встреченных в коридорах. Вспомнила и приняла решение. "Я не могу вам помочь", сказала Тейлли. "Я дала клятву". Доктор Кейбл оскалило зубы, именно оскалило. Она даже не стала притворяться, что улыбается, и сразу превратилась в страшилище, мстительное, бесчеловечное. В таком случае, я тоже дам тебе клятву Телли Янгблад. До сих пор, пока ты не согласишься помогать нам изо всех сил, ты никогда не станешь красоткой. Доктор Кейбл отвернулась. Можешь хоть умереть уродкой. Мне всё равно. Дверь открылась. На пороге стоял провожатый Телли. Видимо, он ждал за дверью всё это время.